Нам с тобой, вы не повезло Нас с тобой несло и занесло И теперь мы копим только зло И впустую тратим столько слов Мы с тобой увидим столько лжи Но, увы, мы тоже хороши Потому нас разделяет ширь Наших городов таких больших Мы друг другу очень далеки Как заблудшим ночью маяки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 Стучит в ночи пока этот мир молчит меня Так уж вышло, мы теперь одни Мы теперь одни, но так уж вышло Сохранить хотя бы этот мир Тут уж не до свадьбы нашей пышной Тут не до красивых слов, родная Что ты лучшее из женщин всех Мне с тобою повезло, я знаю Вот тебе со мной, не совсем. Так уж вышло, мы теперь одни Город снега мне на плечи сыпит Что случится, если вдруг звони? Ты же помнишь мои дети цифры? А сегодня в центре января Мы с тобой так глупо замерзаем И не важно, кто ты для меня Я тебя всегда сделаю Я снова приду в твой дом Открою своим ключом Оставлю свет не включённый Dance until night, пока